Эти игры и заступничество взрослых покровителей сделали из Миши шелуна и Забияку. Даже самые лаские помощницы послужили ему во вред. И он, эта маленькая созданица, уже кокетничал по-своему и в минуту капризного настроения говорил ласкавшим его помощницам. А вот не хочу целовать вас, не хочу. В семье никто не замечал еще дурной перемены в ребенке. Видели только, что ребенок стал бойчее. Но это скорее радовало, чем огорчало семью, и в особенности Катерину Александровну, так как ее уже и без того тревожила кротость третьего из младших членов семейства Даши. Хозяйка, старушка, монашенка – вот прозвище, данные Даши людьми, видевшими ее хоть раз. Эта девочка, слабенькая от природы, запуганная в детстве пьянством отца, окончательно растерялась, попав в целую массу самого разнообразного народа, в среду буйствующих девочек под надзор воюющих помощниц. Ее пугали большие комнаты, ее заставлял вздрагивать звонок, ее слабое тельце дрожало от холода и сырости. Ее спина болела от сидения на вытяжке на табуретках и скамьях, лишенных спинок. Ей не шла впрок тяжелая, неудобоваримая пища — картофель, капуста, каша и постное масло, обильно изливавшиеся в желудке детей два раза в неделю. А между тем Даша не жаловалась, не плакала, не охала. Боялась ли она, что ее слезы огорчат ее сестру и мать? или полагала, что за ее слезы ее накажут, выбранет, как это делал иногда пьяный отец. Это неизвестно. Но как бы то ни было, она молчала и таяла, как воск. Катерина Александровна часто спрашивала о ее здоровье. Она со вздохом отвечала «Я здорова, сестрица». Катерина Александровна обратилась к Грохову и попросила его освидетельствовать Дашу, чтобы узнать, не больна ли она. Грохов нахмурился, но все-таки осмотрел девочку. «Это тяжелый рост», — проговорил он, окончив осмотр. «Вы думаете, что она здорова? Как мы с вами? Но не вредно ли ей постное? Напротив, постное масло очень полезно ей. Ви больше давать его ей. Детей надо ко всему приушает». Он кивнул головой Катерине Александровне и вышел. Но молодая девушка не успокоилась. и снова тревожно допрашивала девочку о здоровье. — Я, право, здорова, сестрица, совсем здорова, — уверяла маленькая Даша. Приходилось верить. Только дома маленькая девочка как будто оживала, особенно в те минуты, когда появлялся штабс-капитан с сыновьями, когда Катерина Александровна сажала ее к себе на руки, когда слабое дитя... Полудремотно улыбалась, слыша веселый говор и смех, и пригревшись у сестренной груди. Но как печально была эта детская улыбка! Так улыбается тихо, без особенных острых страданий, приближающиеся к могиле люди. Неужели она вырастет такую, как наша мать, Думалась в эти минуты Катерине Александровне, и ей становилось грустно за Дашу. Катерина Александровна уже сознавала, что мать вносит в их молодой кружок какой-то могильный элемент. Она чувствовала, что лучше не жить, лучше умереть, чем жить таким забитым, придавленным, вздыхающим даже в минуты радости существом, каким сделалась впоследствии тяжелой жизни Марья Дмитриевна. Так проходила жизнь Прилежаевых, тесно связавшаяся с жизнью Прохоровых. Но молодые Прохоровы, недовольствуясь тем, что проводили у Прилежаевых воскресные дни, все сильнее и сильнее настаивали, чтобы отец перебрался куда-нибудь поближе к этой семье. Эта семья была первым знакомством юных кадет. Старик души не слышал в своих детях, однако упорно отказывался от исполнения их желаний. Сначала предлог был один и тот же – чистота воздуха под Невским. Потом, когда было доказано, что у школы гвардейских подпрапорщиков воздух не хуже, старик, по-видимому, поддался детям и стал говорить, что он, пожалуй, и переехал бы. Но только не к незнакомым людям, а в квартиру самой Марии Дмитриевны. Последней же было невозможно, так как Марии Дмитриевне нельзя было отказать без всякой причины той или другой из жилиц. Он так пространно доказывал сыновьям всю нечестность подобного изгнания бедных жилиц из квартиры, что молодые люди должны были поневоле согласиться, хотя на словах. На время старик был уверен, что он отвоевал себе право жить под Невским и успокоился, когда совершенно неожиданно Мария Дмитриевна сообщила ему, что одна из жилиц, нанимавшая комнату на улицу, поступает в богадельню. — Ну, вот и прекрасно, и отлично! — воскликнули в один голос Александр Македонский и Иван Воин. Старик против всякого ожидания нахмурился и почесал кончик носа. — Слишком скоро, слишком скоро! По -военному — по-военному! — пробормотал он. — Что ж, чем скорее, тем лучше! — возразили сыновья. — Ну, конечно, конечно! — пробормотал старик и против своего обыкновения не стал философствовать, и распространяться насчет близкой перемены образа жизни. Молодые члены двух семейств стали толковать о будущем прекрасном житье и совершенно не обращали внимания на задумчивость старика. Они не заметили того, что он тихонько выбрался из комнаты, увидав, что Мария Демитриевна вышла на галерею. — Что вы? — спросила она, заметив выходившего к ней штабс-капитана. Поговорить надо, добрейшая Марья Дмитриевна. Проговорил он необычайно тревожным тоном и тяжело вздохнул. Приходится жить вместе. Не ожидал, не приготовился. — Что ж, батюшка, Флегонт Матвеевич, если вы не хотите, — начала Марья Дмитриевна своим приниженным тоном. — Не то, добрейшая моя, не то, — горячо произнес штабс-капитан, как бы боясь обидеть свою добрую знакомую. Хочу, очень хочу жить у вас. Ваша семья стала для меня... Ну, да что там толковать, — махнул он рукою. Сошлись, по душе сошлись, вот и все. У меня ведь лет семь не было никого знакомых. Все, не хотелось как-то сходиться с людьми. Он пожал руку Марьи Дмитриевны своей широкой рукой. Но вот что, — начал он снова и взглянул как-то в сторону. — Мы с вами старые люди, всего видели на свете, знаем, что у каждого есть свои грешки, свои недостатки. Он замолчал на минуту, видимо, не умея объяснить того, что так сильно тревожило его в эту минуту. — Ну, скажите мне, пожалуйста, — начал он не без усилия, — стали б вы скрывать от своих детей или нет, если бы у вас был, ну, положим, какой-нибудь этакий... «Недостаток? Грешок, что ли?» Марья Дмитриевна ровно ничего не понимала. У нее, у этой бедной женщины, не было ни одного недостатка, который она хотела бы скрыть от детей. Штабс-капитан махнул рукой. «Что же я говорю?» — воскликнул он. «Какие грешки, какие недостатки могут быть у вас? Впрочем, позвольте. Вы говорили, что у вашего мужа был грешок». «Пил он». — Пил, голубчик мой, — вздохнула Марья Дмитриевна. — С горе, батюшка, с горю, Горького. — Ну, известно, кто же с радости пьет, — грустно заметил философ. — Так вот, — говорю я, — не старались ли вы скрыть этот грешок от этих детей? — Батюшка, да какая же мать не станет укрывать пьяного отца от детей? — воскликнула простодушная Марья Дмитриевна. — Да и сам он, голубчик мой, совестился. Бывало, на цыпочках крадется, как выпит, Шепчет, детей, Маша, спрячь, детей, спрячь. Потом уж это он и скрывать не мог. Втянуло водка-то. Известно, это зелье врагом человеческим создано, и уж кто к нему пристрастился, тому не спастись от дьявольского наваждения. Штабс-капитан Хмуро слушал свою собеседницу и потирал нос. Ее удивило это молчание говорливого старика. Она взглянула на него, и как-то случайно ей бросился в глаза его сизо-красный нос, потираемый рукою.